Глава 9. «Тени прошлого». Что он делает? Зачем? Что собирается найти? Илья переминался с ноги на ногу у синей калитки, не решаясь войти и даже не веря в свои намерения. Он что, действительно собрался вломиться в соседский двор? Серьезно? Но никакие ответы не приходили в ватную голову, мотную, как с похмелья. А ведь накануне он не пил ничего крепче кофе. В обществе девушки на сей раз он не пил вообще. Стало быть, объяснить сон на стуле тем, что она что-то ему подсыпала, точно не выйдет. Однако уже второй раз после ее визита Илья просыпался за столом. Трезвым он не имел такой привычки даже в нерадивом студенчестве. С трудом верилась в те времена в рассказни однокурсников. Якобы, как всю ночь готовился к экзаменам, пытаясь выучить все, что прогулял за семестр так и уснул. И вот теперь это происходило, причем без малейших на то оснований, с ним самим. И снова видел Илья и огромную обнимающую постель, и ночной лес. Опять по колено стоял в снегу, растерянный и беззащитный перед красными огнями, глядящими из кустов. Неудивительно, что после такой ночи ломало и дурнило. Но сон на стуле далеко не самое странное и дикое. Проснулся Илья от холода, что опять-таки не в диковинку. Печь, с которой он так и не нашел до сих пор общего языка и куда на ночь не забросил топливо, прогорела и потухла. Но одна бы она настолько дом не заморозила. Холодом потянуло настеж распахнутое окно. Не форточки открыли, а сдвинули всю раму. Илья и не знал, что это возможно, и в таком положении оставили. Но это легко понять девушке вдруг захотелось проветриться. И последствия в виде выстуженного дома ее не волновали. Разумного объяснения не имело другое: груда одежды на полу под подоконником. Выглядело все так, словно гостья разделась, сняв абсолютно все, и юбку и сапоги и вылезла в окно, чтобы отправиться куда-то зимней ночью голой и босой. У нее явно психиатрический диагноз. Вот и весь секрет и безумных ее прогулок, то без обуви, а то и без одежды, и ее рассказов. Чего стоит только призрак, который, исходя из ее слов, был свидетелем участкового. Она нисколько не выглядела помешанной, говорила вполне рассудительно и разумно. Но не слишком-то часто Илье встречались психи, чтобы точно знать, как они должны себя вести. Когда-то он слышал, что сумасшедшие – Способны отлично прикидываться нормальными, но на короткий срок. Очевидно, именно это теперь и показывала эта девушка. И если допустить, что она больна, то уже в немного другом свете представали следы на ее теле. Может, все не совсем так, как сразу решил Илья, и дело вовсе не в бабке, или с кем там еще эта девушка живет и встречается. Вдруг рубцы результат не истязаний, а помешательства. Отчего тогда Илья стоит у калитки соседского дома? И как так вышло, что он отправился туда сразу после того, как проснулся? Обнаружил груду одежды и поставил диагноз Варваре. Не сходит ли, уже в который раз кольнула мысль, с ума он сам? И что будет, если вернется Рыжий и застанет его у себя во дворе? Но с этим, если подумать, разобраться не таки сложно». Илья мог просто забыть, что Рыжий уехал и зашел, да хоть попросить инструменты. Не поверит, так пусть сам зайдет и глянет, что стало с полом. Кроме того, он и не собирается заходить в сам дом и тем более что-то там красть. Он заглянет только в сарай и теплицу. Но только какого чёрта он собирается там найти? Илья толкнул калитку и шагнул во двор. Миг и передние лапы здоровенного серого-белого волкодава впечатали его спиной в забор. Он не успел понять, что происходит. Все мелькнуло в голове. И следом, как можно было поверить? Огромная распахнутая пасть с длинными белыми клыками прямо перед глазами. Илья зажмурился. Визгнув, как щенок, собака облизала его лицо. Отскочила, освободив его от тяжести своей туши и заливисто залаяла. Приоткрыв глаза, Илья увидел, что псина, размахивая толстенным хвостом, таким можно и с ног сбить, прыгает из стороны в сторону. Затем она припала на передние лапы, снова счастливо визгнула и опять метнулась к Илье, лизнула и отскочила. Она вела себя так, как будто безумно соскучилась. Да только с чего бы ей скучать по Илье, которого она видела один раз из дальнего угла двора, и грозно обрычала, правильно приняв за чужого. Сердце колотилось в горле и не хотело возвращаться на место. А собака, продолжая повизгивать и облизывать все, до чего могла дотянуться, скакала и скакала рядом. Илья несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. Совершенно не похоже, что зверюга намерена причинить ему вред. Он поднял руку, чтобы вытереть лицо от ее слюней и она тут же поймала его руку и, не пуская в ход зубы, прикусила за пальцы. «Сандра?» — спросил Илья, вспомнив, как называл ее Рыжий. Собака зашлась в радостном заливистом лае, совершенно не похожем на ее обычный бас, и завалилась на спину, подставив белое пузо. Да она в полном восторге. Вот дела. Наверное, не стоит ее разочаровывать, а то как бы нежданное, И ничем не оправданная любовь не сменилась на ненависть. Илья наклонился и осторожно погладил жесткую шерсть. Собака, нервно зевнув, колотила по земле огромным хвостом. Илья глянул на калитку. Разумнее всего просто уйти, а то и убежать. Но зря он что ли так перепугался. Раз пришел, теперь уже точно стоит дойти хотя бы до укутанной пленкой теплицы. Вот она, совсем рядом. Илья осторожно двинулся по двору. Собака вскочила и погналась за ним, поскуливая и тыкаясь мокрым носом в руки и прихватывая за ноги. Дверь теплицы не заперта, да и ради чего запирать ее еще и зимой? Наверняка сейчас там ничего не растет, и даже нежданный визит собаки ничего не испортит. Внутри было тепло. Название строения себя оправдывало. Посередине на полу стояла и исправно грела воздух большая тепловая пушка. Под нетерпеливый лай, оставленный на улице Сандры, Илья принялся обходить теплицу. На деревянных полках и столах стояли ящики и горшки. И действительно, большинство были пусты. Но не все. В трех длинных узких ящиках, выставленных на столе параллельно друг к другу, жили растения. Отчасти из них... Оставались только стебли и листья, но некоторые до сих пор цвели. Белые пылевые цветы, похожие на ромашки. Именно такие, как те, что нашел Илья в кругу у дома. Значит, его все таки начертила горбатая хлопотунья. Но за что она так возненавидела Илью, который едва приехал и сделать ничего не успел? Пусть он и не верил в порчу и прочие суеверия. Но дело-то не в форме вреда, который хотели ему причинить, а в самом посыле. Ему и здесь желали зла, притворяясь друзьями. Да еще и как правдоподобно. Бабка ведь буквально задушила заботой. Илья, конечно, и до этого подозревал, что круг могла начертить горбатая. Но одно дело — подозревать, и другое — найти доказательства. Никому, нигде, никогда нельзя верить. Напомнил в голове голос Лёхи. И он был прав, как всегда. Илья сорвал ромашку и принялся вырывать по одному лепестку. Верить, не верить. Пусть Варя ненормальная, но не обманула. Она знала наверняка, кто это сделал. Но почему-то не сказала прямо, а хотела, чтобы Илья убедился сам. А если он напрасно спешит списать ее в сумасшедшие? Может, есть какой-то скрытый смысл, и в истории со свидетелем, и в других ее поступках. Не твоя проблема, Илюха, и то верно. Искать этот смысл точно не забота Ильи. Максимум, что можно сделать, позвонить участковому и рассказать о своих открытиях. Но после такого рассказа не станет ли уже и сам Илья выглядеть помешанным в чужих глазах? А может, он слишком все усложняет и придумывает, потому что просто хочет верить? «Верить», — ответил последний лепесток. Варя посоветовала заглянуть и в сарай. В компании, пылающей назолевой любовью Сандры, Илья обошел весь двор. Гараж, дровяник, уличный туалет, а это, видимо, судя по брошенной связке досок, мастерская Рыжего. Там, судя по звукам и запаху, курятник. А вон в том большом сарае в самом конце, похоже, если верить меканью и характерным кругляшкам на снегу у входа, Козы. Каждое из этих строений, кроме разве что туалета, можно назвать сараем. Какое из них она имела в виду? Похоже, придется заглянуть в каждое, а начать с того, ближе к которому подошел. Открыв скрипучую дверь и внимательно глядя под ноги, чтобы ненароком не наступить на отходы, Илья зашел к животным. Пахло внутри отвратительно, но было довольно светло. Помещение освещала тусклая лампочка под потолком. Даже козы в Ивановке жили с электричеством, в отличие от Ильи. Увидев гостя, две козы, черные и белые, загласили еще громче и стали метаться. Напугались, голодные, но вроде сена у них достаточно. Или они едят не сено? В конце сарая в повалку валились мешки, а у стены стоял стол, на котором что-то лежало. Илья направился туда. Одновременно в нос шибанул запах тлена, а глаза распознали, чем был предмет, который его привлек мертвый белый козленок. Илья отшатнулся и закрыл нос рукавом, но пугающее манит, и он продолжал разглядывать стол. Не похоже, что животное убили для того, чтобы пустить в пищу. Из горла козленка торчал нож, которым его и пригвоздили к столешнице. Живот был спорот другим ножом. Тот запачканный лежал поодаль. Под столом две перепачканные кровью кастрюли. Козленок, похоже, пролежал тут уже давно. Рыжий явно не вхож во владение бабки. Окоченел и скукожился. Илья поспешил на воздух. Его замутило. «Безумная бабка!» Теперь сомнений не могло быть уже никаких. «Но зачем?» «Зачем?» Крутился один и тот же вопрос. Чем он настолько не угодил Горбуне, что она не пожалела собственное животное. Интересно, знал ли о проделках бабки ее внук Илья силой затолкал не желавший отпускать его Сандру обратно во двор и плотно затворил калитку. Он позвонит полицейскому и расскажет, что выяснил, а истину уж тот пусть ищет сам. Илья четливо помнил, что полицейский оставлял листок со своим номером на столе под ноутбуком. Сменив стол на новый, он положил его на прежнее место. Но с тех пор прошло много времени, и записка исчезла. Куда? Илья подумал даже, что ее украл кто-то из незваных гостей, может быть, даже Варя, и нервно рассмеялся. Не через ли? Он сам мог бросить ее, да хоть в печь на растопку. Но только он был уверен, что не делал этого, и что буквально на днях Она попадалась ему на глаза, причем лежала она все там же. Мерзкий едкий запах из-под почти такой же, как в сарае Гарбонии, кажется, стал еще резче. И если не вынуть оттуда тропики жильцов снизу, будет становиться только хуже. Но кто это сделает, если не сам Илья? Тошнота снова подкатила. Он уложил на место стоявшие у стены снятые половицы, включая треснутую. Но не стоит надеяться, что запах сильно уменьшится. Если так воняет в нечеловеческом холоде, то что будет, если здесь потеплеет? А мороз и в самом деле в доме стоял зверский. Уж точно тут не теплее, чем на улице. Илья, как мог, забил обратно окно и даже заклеил раму широким скотчем, предусмотрительно купленным в райцентре. Впрочем, холодом из стыков по-прежнему тянуло, но им несло изо всех щелей. Одежда на полу смотрелась не менее дико, чем в самый первый миг, когда он ее обнаружил. Так что Илья собрался в кучу и, не разбирая, бросил в свой шкаф. Если девушка придет к нему снова, а ведь она придет, он надаст ее вещи и даже, возможно, спросит, что это было. А пока нужно растопить печь. Дрова, принесенные горбатой старой психопаткой, еще остались, а газеты закончились. Илья посмотрел на груду тетрадей с карликового чердака, из-за которых накануне едва не свернул шею, упав вместе с ними с лестницы. Старуха говорила, что от влажных дров и бумаги печь станет чадить. Но ведь тетради не настолько сырые. Он подошел к ним и принялся ворошить кочергой. Цепляясь, она то и дело перелистывала страницы в клеточку. Виднелись растекшиеся кляксы, полностью уничтожившие написанные. Кое-где от страниц остались только обрывки. Их выдирали где сразу, где кусок за куском. Мелькали ровные колонки цифр и списков. Наклонившись, Илья пригляделся. Эшкин и Е. Два куска мыла, четверть масла, мера муки. Вел учет четкий угловатый почерк с ятями. Огибенина Анна. Фунт керосина, дрова. Через несколько страниц шла речь про доски и кирпич. Это явно не ученические тетради. И сколько же им лет? Продолжая перерывать их кочергой, Илья увидел на одной из обложек цифру — 1923. Но ведь это не может быть год ведения тетради. Она бы не сохранилась в такой сырости сто лет. Тогда почему автор вел ее с ятями? На следующей странице крупно и отчетливо Написали тем же угловатым почерком. М. Дудников. Сентября 1923 Фамилия казалась знакомой. Илья напряг память. Не прошлого ли она хозяина этого ужасного дома, Макарыча? Получается, что М. Дудников мог быть его отцом. Илья пролистал дальше. Здесь не было списков и цифр, а шли только записи, похоже, дневниковые. Некоторые страницы, как и в других тетрадях, полностью расплылись, но встречались и уцелевшие большие фрагменты. Илья не без труда разобрал. Они порадовались, что почти вся деревня на месте, что здесь все остались — и Ермаковы, и Мешковы, и Трофимовы, и Федуловы, и Эшкины. А Агебенины в город перебрались, и старый дом стоит заколоченный. Спрашивали происхождение. Нашим что молчать? Все знают и помнят отцов. А я помню лишь мельницу, что теперь в руинах. Помню А.А. и Р.А. Пожалуй, можно найти лучшее применение тетрадям, чем просто сжечь их или выбросить в яму. Кажется, в райцентре есть музей. Но ведь в музеях не платят за экспонаты. Или платят. А может, есть какой-нибудь уголок истории в местной администрации? Раз они так чтут традиции в своей Ивановке, не заплатят ли за находку Ильи? Или она совсем не представляет ценности? Но даже если вероятность получить что-то за эти тетради и слишком мала, лучше все же сначала выяснить это наверняка. Илья затолкал в печи дрова и скормил ей книгу, купленную в райцентре. Он так ее и не дочитал. Он разжег огонь и принялся отогревать ладони когда телефон, оставленный за ненадобностью на столе, пиликнул. Связь опять появилась и доставила сообщение. 1 декабря, пятница», — сообщил экран. «Пятница. Получается, прошел уже месяц. Целый бесконечный месяц отделял Илью от города и настоящей жизни. Ты жив вообще?» — спрашивал Лёха. Мессенджер безучастно посчитал количество его сообщений, оставленных без ответа. Их было 26. Леха не забывал, писал почти каждый день, и чуть реже отголоски и связи доставляли уведомления: этот абонент звонил вам три раза. Хотя новый номер Илья оставил мало кому, некоторые из тех, с кем он не хотел им делиться, его все же, судя по сообщениям и непрошенным звонкам, отыскали. Но они, как ни странно, в последнее время не беспокоили. Наверное, Леха превзошел сам себя. И придумал какую-то байку, которой поверили даже стервятники, готовые изыскать свою выгоду и в трупе. Или же все наоборот, и, несмотря на все Лехины истории, они просто узнали правду. Алеха, если так беспокоился, особенно с учетом того, что от Ильи целый месяц не было ответа, мог и до Ивановки добраться. Потому как если бы и на самом деле считал, что за ним постоянно следят, то не связывался бы с Ильей и по телефону. Леха остался и мог все отстроить заново. Но главная причина, по которой Илья не отвечал, все же к самому Лехе не имела отношения. Просто он, тень ушедшей прошлой жизни, передающие раны и воспоминания. Только и всего. А ты? Неохотно набрал Илья. Есть шанс, что сообщение не уйдет и останется висеть в невидимом пространстве между Ивановкой и городом, как было с Мариной. Но уже через секунду телефон активно запеликал. Лёха всегда отправлял по одному предложению, и так штук десять подряд. Эта манера порядком раздражала Илью в прошлом. И, как выяснилось, ничего не изменилось. «Вот ты даешь. Мог хоть слово написать, а? Я думал, ты уже того. Собрался уже завтра ехать и выяснять. Илья усмехнулся. «А ты тут? Ну здорово, брат». Все получилось. Страховку выплатили. Илья не спрашивал, и признаться, не слишком-то хотел знать, как именно Леха докрутил свою авантюру. Но выходит удачно. У него все хорошо, пока сам Илья. Впилась в горло и вырвала кусок не соседская собака, а зависть. А ты не боишься об этом писать? С неясным недобрым чувством набрал Илья. О чем? что мне за крузака страховку выплатили наконец. А что тут такого? В находчивости ему никогда нельзя было отказать. Ты как там? Как монголы? Именно на монголах Илья и понял, что писал Леха вовсе не из-за беспокойства, точнее из-за него самого, но не о белье. Мутная идея со страховкой принадлежала ему, и что-то пошло не так гладко, как он пытался показать. Единственное участие в ней Ильи в том, что он о ней знал. Но чем это могло ему грозить? Он банкрот. Он все переоформил, отдал все деньги на погашение своей части долга. Единственное, что удалось сохранить, — автомобиль. И то благодаря стараниям управляющего. Машину признали единственным источником дохода Ильи, внезапно и неожиданно для себя официально ставшего таксистом. Авто и дом в Ивановке все, что осталось, все, что есть, как бездарно и нелепо, ошеломительно быстрый взлет и отчаянное падение в самую бездну. Виноваты в том, что все так сложилось, были все одинаково. Илья пил, Денис играл, Алеха подсел на быстрые деньги, и они затмили разум не меньше, чем алкоголь и игра. Именно он решил срочно строить еще и гостиницу когда все уже и так летело с пригорка, как та утонувшая в Ивановке машина. Илья это видел, мог вмешаться и попытаться исправить, но не пытался, продолжал верить и не придавать значения, положившись на остальных. Все раньше ведь выгорало, и он рассчитывал, что выгорит и на сей раз. Маринка ругалась, и он обещал ей, что все наладится, обещал и обещал. А она все ругалась, битая посуда сломанная мебель. Последней каплей стала та случайная девица, которая неожиданно появилась на пьянке с инвесторами в той самой недостроенной гостинице. С ней, кажется, и не было ничего. Но Илья зачем-то, ничего толком не соображая, притащил ее домой. У него было абсолютно все: Огромная трехкомнатная квартира в новостройке с подземной парковкой и БМВ, последние угощения пира во время чумы, остались маринки. Он задолго до развода записал их на нее, а потом не предъявил претензий. Они и стали платой за ее готовность помочь, и поплатился за все только Илья. Все они еще могут все наладить. Его же просто списали. Ему больше некуда и незачем возвращаться, потому что все пошло крахом, но ну и бояться. И он вдруг впервые отчетливо это осознал, тоже больше нечего, а Лёхе наоборот. «Какие монголы, Лёха! Ты что там курил?» «Я в Ивановке», — с каким-то злым удовольствием написал он. «А ты что, не знаешь?» — ответил Илья. Бросив телефон на стол, он принялся бродить по комнате. Кровь стучала в висках. Остановившись, Илья вломил кулаком по деревянной стене. Паранзели боль и страх. «Не за себя. За стену. Как и на что ремонтировать?» Илья застонал в голос. «Денег больше нет, а здесь не получится работать даже таксистом. Больше не в силах находиться в четырех тесных стенах». Он вышел на улицу, по пути придумывая предлог. «Вдруг сегодня получится найти бородача и попросить заделать проклятый пол, и по совету мохнатой брови спросить про работу? Как-то они ведь живут в Ивановке. И не похоже, чтобы с голоду умирали. Да, ему придется окончательно похоронить образ успешного молодого бизнесмена. Но что еще остается делать? Накануне бородача встретить не удалось. На реке его не было, и рыбаки пожимали плечами. Илья не догадался сразу спросить про его дом. «Можно сделать это в магазине в центре деревни, чтобы не встречаться с понимающим взглядом махнатой брови». Услышав Илью, Сандра за забором вновь зашла с счастливым лаем. Но затем... Он снова ушел в свои мысли и отвлекла от них только часовня. Вокруг нее трое местных, включая Рыжего. Выходит, он уже вернулся, и перспектива встретиться с ним во дворе была куда более, чем реальной. Строили забор. Даже не забор, скорее высокий чистокол, судя по заостренным вершинам Штакетин. Засунув руки в карманы, стройкой, видимо, командовал опухший и помятый староста. Заметив остановившегося у часовни Илью, он вымученно улыбнулся и поздоровался. «Рано радуется!» — непонятно сказал Фомин, кивая головой на забор. «Я и камеры привезу!» «Вандалы?» — спросил Илья, чтобы не молчать в ответ. Фомин нахмурил брови, словно не понял смысл вопроса, но тут же усиленно закивал. «Да-да, они самые!» «А вы не знаете, где мне найти Ивана?» «Он вроде механик. Пол мне недавно ремонтировал». Илья решил не ждать до магазина. «Где? Да в лесу! Где ж еще? Недобро откликнулся кудрявый щекастый мужик. Это в него во время сходки вцепился дрочливый. Фомин взглянул сукоризной и объяснил. «Нездоров, Иван! По своей воле и вине!» — добавил щекастый. «Пока не получится с ним договориться». Резюмировал фамин. А что, случилось что, Илюха? откликнулся, оперившись на готовую часть чистокола, рыжий. Лицо его раскраснилось почти так, что стало одного цвета с волосами. Шапки на нем не было, и Илья до сих пор поражался морозостойкости местных. Да так, пол у меня провалился. Вот это хорошо, вы поработали! Хлопнул его по плечу третий товарищ поднял земли доску и понес куда-то за часовню. «Да уж», — с сожалением скривился Рыжий. «Мы закончим здесь, и я зайду. Посмотрю пол, да забор продолжу». Все не отпускал его этот забор. «Вам тут, может, чем помочь?» Сомнением предложил Илья. Помочь он вряд ли мог, разве что помешать. Но уж слишком не хотелось возвращаться к хороводу призраков, ждавших в старом доме. К сырости, холоду и унынию. Не боишься? спросил Кудряво Чего? не понял Илья. Ударить в грязь лицом, показав себя неумехой, все сломать. Друзей своих! Еще менее понятно ответил он. Илья молчал, ожидая дальнейших объяснений, но был понят по-своему. Раз не боишься, тогда давай! Желающих видишь, мало! Руки лишними не будут. Я тебе сейчас покажу, что делать. Пошли. Он махнул Илье и тут направился к часовне.